Глава девятая. Он уже один раз умер. Он не чувствовал никакой ответственности перед этим миром и не был к нему привязан. Мир для него лишь газетный лист, испёчрённый иероглифами тараканами. На какое место в нём занимал Рурико? Тело Рурико найдено. Полиция должно быть с ног сбилась, разыскивая преступника. В Вилле Баргезе его никто не видел. В этом он был уверен. За 20 минут, что просидел в коридоре, он никому на глаза не попался. Никто за ним не следил, когда он вышел из здания и направился к дому. Во всяком случае, признаков слежки он не заметил. Короче говоря, он растворился среди людей, как облачко дыма. Причина беспокоиться, что его могут привлечь как свидетеля, отсутствовали. Единственную проблему представлял старик. Вдруг полиция его привлечёт, а такую вероятность полностью исключать нельзя. И он расскажет о хане. Но этого бояться не стоит. Совершенно очевидно, что старик напуган тем, что связался с Ханио. Даже если бы Рурико убил Ханио, это дело вряд ли удастся распутать. При этой мысли Ханио вздрогнул. А вдруг Рурико в самом деле убил он? С учётом сюрреалистичного характера всей ситуации, не мог ли Ханио, поддавшись гипнотической силе странного человека в берете, сам того не ведая, убить девушку? Может, он совершил это в ту ночь, когда якобы спал беспробудно? Не связано ли его решение выставить свою жизнь на продажу с этим убийством? Нет, это бред. Он здесь совершенно ни при чём. Ханив разорвал все нити, связывавшие его с обществом. Но если дело обстоит так, что насчёт связанных с Руриком сладких воспоминаний, не дающих ему покоя? Каков тогда смысл в физической близости с ней, доставившей ему такое удовольствие? Да и существовало ли Рурико на самом деле? Он решил больше не ломать голову по поводу своего участия в этой истории. Чем бы заняться сегодня вечером, подумал Ханиу. Человек, продавший свою жизнь за сто тысяч, наверняка сумеет ее перепродать. К выпивке Ханиу не тянуло, слишком банальное занятие. Неожиданный импульс заставил его взять с буфета мягкого игрушечного мышонка с потешным выражением на мордочке. Его когда-то подарила ему знакомая девчонка, занимавшаяся изготовлением таких игрушек. У мышонка была острая, как у лисы, мордочка, из кончика носа торчали редкие волосинки. Чёрные глазки-бусинки. В общем, ничего особенного, таких безделушек полно. Единственное, мышонка упаковали в прочную белую смирительную рубашку. Лапки его были спёрнуты так туго, что пошевелить их не было никакой возможности. На груди мышонка красовалась надпись по-английски: "Осторожно, пациент буйный". В том, что мышонок не может двигаться, виновата исключительно смирительная рубашка, рассуждал Ханиу. Результатом его логических умозаключений стал вывод: за урядная внешность мышонка связана с тем, что он ненормальный. "Ну что, дружок?" обратился к мышонку Ханиу, но ответа не услышал. Может, он мизантроп? Выяснить, к каким грызунам относится мышонок, к деревенским или городским, Ханиу не собирался. И всё же было ощущение, что его выمنيл в Токио из глуши какой-то его пронырливый собрат. Большой город обрушился на мышонка всей своей тяжестью и раздавил. Из-за этого у него, страдающего от одиночества, наверное, и случилось помешательство. Ханив решил не торопясь поужинать с мышонком. Устроил его на другом конце стола, заткнул салфетку за смирительную рубашку и стал готовить еду. Свихнувшийся мышонок сидел как пойманчик, ожидал Подумав, чем бы такому угостить мышонка, Ханиу взял сыр и кусочек стейка и мелко нарезал, чтобы тому было легче работать своими острыми зубками. Положив в тарелку свою порцию, селся за стол. Ну же, дружок, ешь, не стесняйся, посоветовал Ханиу. Мышонок не отвечал. Похоже, кроме проблем с головой, у него ещё было несварение желудка. Эй, ты чего не ешь? Я так старался, готовил. Не нравится, что ли? Ответа естественно не последовало. Может, ты под музыку есть любишь? Красиво жить не запретишь. Сейчас заведу что-нибудь спокойное, чтобы тебе понравилось. Он встал из-за стола, включил стерео и поставил затанувший собор Дебюси. Мушонок по-прежнему грумо молчал. Но «Ну ты чудак, ты же мышь, лапы тебе не нужны, чтобы есть. Молчание. Ханиу вдруг вышел из себя. Стрепня моя не нравится. Тогда получай. Он схватил тарелку с кусочками мяса и ткнул ее Мушонку прямо в морду. От толчка тот сразу свалился со стула на пол. Ханилу поднял Мушонка двумя пальцами. Что такое? Никак вздох? Не много же тебе надо. Не стыдно, а? Эй, на похороны не надейся. И поминать тебя не буду. Мышь она и есть мышь. Твое место в какой-нибудь грязный наря. От тебя живого толку ноль. Да и отдохла его тоже. С этими словами он зашвырнул мартовую машинку на буфет. Потом положил в рот кусочек стейка с машины тарелки. Мясо оказалось очень вкусным, сладким, как конфета. Слушая Дебюсси, Ханелу погрузился в раздумья. Со стороны всё это, верно, выглядит как дурацкая игра, затеянная одиноким человеком, желающим избавиться от одиночества. Но когда одиночество превращается во врага, это страшно. А для меня оно помощник, союзник. Тут и сомнений быть не может. В этот момент в дверь кто-то еле слышно постучал.